— Что они такое, Гэндальф? — Я вижу, ты знаком с ними. — Они пастыри деревьев, — ответил Гэндальф, трогая коня. — Ты забыл сказки, которые в детстве слушал у Камина. Дети Рохана узнали бы их. Сейчас ты видел Энтов. Энтов из леса Фангорна. Ты думаешь, имя Фангорн — позабытая легенда? Ошибаешься, король. Все наоборот. Это мы для них мимолетное видение. Века между Йорлом юным и Теоданом Старым — мгновение для энтов, а все дела твоей страны, летящие по ветру песок. Король долго молчал. «Энты», — промолвил он наконец, — «теперь я и впрямь припоминаю древние сказания. Воистину я дожил до странных времен. Мы возделывали поля, строили дома».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 а ты даже не знал о них. — Это скорее грустно, — задумчиво произнес Теоден. — Ты не боишься, что после этой войны все чудесное может навеки покинуть Среднеземье? — Да, так может случиться, — в тон ему ответил маг. — Зло, причиненное Саруманом, не избыть. Но бояться тут нечего. Что бы ни ждало нас впереди, это наша судьба. И нам от нее не уйти.